ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «Каков я прежде был, таков и ныне я», Александр Пушкин. ГЛАВА ПЕРВАЯ Пушкин сразу начался как Пушкин, а не как некий, пускай в высшей степени одаренный, но еще совершенно не сознавший своего истинного призвания поэт, которому суждено лишь некогда стать Пушкиным. Он уже был им, только начиная свой путь. Первые же стихотворения Пушкина есть именно пушкинские. Это надо понимать не в том смысле, что в 14-15 лет Пушкин писал уже, как станет писать в 25-летнем возрасте. Не о том речь. Она о том, что детским... Пушкинским стихам уже присущ пушкинский дух, разумеется, лишь в зарождавшемся состоянии. Их невозможно было спутать ни с чьими другими стихами, по отношению к которым часто бывали они весьма подражательными. В них достаточно отчетливо пробивалась его собственная тема. Он шел к ней, как только ему одному это было свойственно, воспринимая от других лишь их опыт в ее разработке. Таков он был всегда, а не только в годы юности. Чужие открытия нужны были ему не более чем как повод для своих собственных открытий. Он блистательно осуществлял именно свою задачу. Это уникальная, чисто пушкинская особенность. Его поэзия всесторонне погружена в завоевание всей всемирной поэзии, даже культуры вообще. Он словно перекраивал ее, на свой собственный лад. К Пушкину, в особенности, относятся следующие слова Сенеки: будем верны тому, с чем согласны, усвоим его так, чтобы из многого возникло одно, как из отдельных чисел получается одно, если меньшие разрозненные количества обнимает один подсчет. Тоже пусть сделает и наша душа все, что помогло ей. Пусть она скроет и показывает лишь то, чего сама добилась в итоге. Иначе все, воспринятое от других, станет пищей для памяти, а не для ума. Пушкин начинался как подражатель многих своих предшественников. Но и откровенно, порой даже демонстративно подражая им, возвышался над ними чистотой и точностью голоса. Особой верностью избранному предмету, способностью сказать не только лучше, но и больше о том, о чем уже сказано до него. Однако, зная уже, куда идти, он еще не очень хорошо сознает, как ему идти. Оттого возникают в его детских и юношеских стихах некие подобия топтаний на одном месте, но при этом никакой робости и неуверенности, скорее бросающаяся в глаза задорность. Он весь в разных влечениях, и пока с трудом добивается, а то и не добивается, согласования их между собою так, чтобы они образовали единое целое. Недаром некоторые его учителя, как, например, Батюшков, стали бояться, что их стихотворения, которым подражал юный еще Пушкин, в конце концов будут восприниматься как подражание Пушкину. В лицейской лирике Пушкина Определена главенствующая его тема, назначение поэта и природа поэтического творчества. С нее он, собственно, и начинается. От первого опубликованного пушкинского стихотворения к другу стихотворцу, 1814 год, пролегает величественнейший и труднейший путь к памятнику, 1836. -й. И на этом пути создает он такие свои шедевры, как «Разговор книгопродавца» с поэтом 1824, «Пророк» 1826, «Поэт» 1827, «Поэт и толпа» 1828, «Поэту» 1830 годы. Все это вещи программные и этапные, и каждая вершина в своем роде. Неверно понимать их, как только поэтические декларации, Они сама поэзия в высочайшем своем проявлении. На своих вершинах творчество так или иначе оборачивается и осознанием творчества. Творец тем более истинно творит, чем яснее осознает, ради чего делает он это. В таком разе к названным пушкинским стихотворениям следует добавить чиновник и поэт 1823 год, ковидию 1821 и в значительной части подражание Корану 1824 год, да и многие другие. Поэзия понималась Пушкиным как главнейшее условие духовного самоутверждения и самоосуществления людей, а сам поэт как первое лицо, несущее всю полноту ответственности за наши деяния и нас самих. Все творчество Пушкина, от первой до последней строчки, непрестанное и все более нарастающее, самовзыскание за обращение со своим даром, буквально преследование себя и расправа над собою, за малейшее небрежение к нему, как правило, лишь кажущееся. Потому что в даре своем Пушкин видит весь смысл своей жизни. Поэзия, говорит он. Бывает исключительную страстью немногих родившихся поэтами. Она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни. Хотя с аналогичными высказываниями о поэтии и поэзии мы встречаемся и у других великих поэтов, например, у Гёте, Тем не менее, пушкинское понимание поэтического дара является совершенно особенным, в полном смысле уникальным. Как невысоко ставил Гёте поэзию, сколько ни говорил он, что поэтом можно только родиться, однако был не прочь вменять поэту в обязанность служения своей поэзии и другим, не поэтическим целям, ну, хотя бы, как он это делает в Фаусте, достижению окончательного познания мира, И полного овладения миром. У Пушкина поэзия занимается только своим поэтическим делом, но это означает лишь то, что ее интересы простираются на все дела человеческие, по поводу которых произносит он свои поэтические суждения, ни в коем случае не подменяя собою ни одной из них. Пушкин не запугивает поэтов сложностями поэтического труда, напротив, я бы сказал, по своему уравнивает. Поэтический труд со всяким человеческим трудом, а если и подразумевает особенную сложность поэтического труда, так только в том отношении, что человеку, родившемуся поэтом, надлежит неотступно и беззаветно, своему призванию, полагаясь во всем прежде всего на собственное усердие и на собственный же суд над самим собою. Пушкин представляет себе дело поэта несравненно более человеческим в сопоставлении с любыми другими человеческими делами, которыми занимаются люди, и без которых просто немыслима они, ибо, вникая в них во все человеческие дела, поэт и возвышается над ними своим беспристрастным, то есть предельно объективным, истинно-человеческим отношением к ним. Раз поэзия в определенном смысле равна всякому человеческому делу, она не может начаться иначе, как с усвоения всего опыта, накопленного в этой сфере деяния человеческого духа. Все мы учимся у других людей решительно всему, без чего невозможно обойтись нам, есть, пить, что-то делать, но, конечно, прежде всего, говорить. Что же тогда сказать о поэзии, являющейся призванием буквально единиц? Тут требуются уроки особого рода, которые даются лишь избранным, тем более берутся У избранных. Из всего сказанного следует, что дар поэта является ничем иным, как особым человеческим качеством, и вся трудность для тех, кого наделяет им природа, выявить его среди других своих человеческих качеств, отдав ему особые предпочтения. На все это обычно уходит определенное время, со всем этим связаны большие трудности. тогда как другие поэты Обычно начинают свой путь со следования определенным образцам, стремясь вобрать в свои стихи самые смысл их стихов, Пушкину не надо было ничего иного, кроме овладения опытом своих учителей. Он учится не меньше, а больше других. И так продолжалось до конца его дней. Как раз вследствие этого. В своих подражаниях тем очевиднее обнаруживал он собственную поэтическую природу. Другие поэты, в их числе и самые замечательные, в поисках себя нередко переживают тяжелые драмы и потрясения. Так было, например, с Некрасовым. Его первый стихотворный сборник «Мечты и звуки» состоял почти весь из перепевов чужих мотивов, так что ему пришлось скупить едва ли не весь тираж сборника, чтобы уничтожить его. Уникальность пушкинского дарования в том, что для Пушкина нет большей награды за свое творчество, чем быть на уровне своего дарования. Тогда как его последователи, причем такие как Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Толстой, ждали чего-то такого, чему бы служило их искусство, Пушкин хочет только одного – оставаться всегда верным своему искусству. Пушкину достаточно только быть поэтом, Делает свое поэтическое дело как положено поэту, остальное, верит он, приложится само по себе. Обычно даже и у самых гениальных поэтов их поэтическая гениальность, как определенное человеческое качество, при всем своем возвышении над их остальными человеческими качествами, все-таки находится в известном соотношении с ними, стал быть в какой-то зависимости от них. Суть Пушкина исключительно в его поэтическом даре, тоже, разумеется, как в человеческом качестве, однако как бы растворяющем в себе все другие его человеческие качества. В некотором смысле противоположностью Пушкина выглядит Лермонтов, поэтическое дарование которого находилось как бы в известном подчинении нравственным задачам. О том свидетельствует неопровержимо его «пророк» 1841 год, как бы формулирующий эстетическую программу автора. С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения, в меня все ближние мои бросали бешены камни. Пускай так Пускай и в самом деле есть такие люди, ненавидящие правду и любовь, и из-за этого способные побивать камнями того, кто проповедует самые высокие истины. Но не в этом же вся суть людей. Да и где к тому же ручательство, что пророк, отвергнутый людьми, сам ни в чем не заблуждается? Пушкин, хотя и написал прославленное стихотворение под названием «Пророк», 1826 год. Но как давным-давно доказано, под пророком, разумеет он, поэта, наделенного только одним пророческим даром, жаждой к утверждению изначальных истин о мире, не затем, однако, чтобы понуждать всех других следовать за ним. Всякая претензия на это, от кого бы она ни исходила, связывает и его самого по рукам и ногам. Пушкинский поэт овладевает истинами идя к ним дорогою свободной, ничем не связывая свой свободный ум. Пушкинский пророк не на святость, на творчество претендует. По-другому обстояло дело даже с величайшими последователями Пушкина, как, скажем, Достоевский и Толстой, еще не достигнув 18 лет, В 1839 году Достоевский определяет свою творческую задачу как разгадывание тайны человеческой сущности. Следовательно, возлагает на художника обязанности служить цели, непосредственно не вытекающей из самой природы искусства, поскольку его главнейшая и, в сущности, единственная задача – быть искусством в том понимании, которое только что изложено. Недаром Достоевскому потребовались годы, пожалуй, десятилетия, чтобы вполне найти себя в искусстве. Нечто подобное случилось и с Толстым, который был занят в первую очередь проблемой самосовершенствования человека, почему на путь, собственно, художнического творчества, вступил примерно пять-шесть лет спустя после того, как взялся за перо, пока не нашел способа соединить в себя моралиста и художника. Пушкин знал о том, чего требует от него поэзия. Так же хорошо, когда четырнадцатилетним мальчиком писал свое первое стихотворение к другу стихотворцу, как и создавая Евгения Онегина. Потому и появился сразу как Пушкин. Но это не значит, что в дальнейшем он уже не изменялся. Он много больше менялся, чем какой-либо другой великий русский художник, те же Толстой и Достоевский. Те находились в непрестанных поисках самих себя. Потому их новые и новые художественные приобретения и открытия неотвратимо сопровождались какими-то утратами прежних. Пушкин же менялся, не ища себя как Пушкина, а уже будучи Пушкиным. Поэтому Пушкин шел вперед, ничего не теряя. Вся его так называемая эволюция состояла в непрестанном углублении в свой изначальный дар. Читая разных авторов, великих и малых, мы всякий раз вводим компанию с тем или другим из них. Мера для измерения мира, создаваемого художником, не является мерой приближения к реальному миру или же отклонения от него. Будь так, художник был бы не более чем копиистом. Чтобы проникнуть в суть процессов, происходящих в мире, художнику не годятся одни только прямые линии, и часто – он прибегает к так или иначе искривленным. А между тем критерии искусства – простота. Впрочем, вопрос о простоте не так-то прост. Все великие художники озабочены простотой своих созданий, ибо, предназначая их для всех, хотят, чтобы они были доступны всем. При этом непременно идут в глубину, так как в противном случае подменили бы простоту шаблонностью. Все дело, стало быть, в известной организации материала, чем объясняется исключительное значение формы в искусстве. Но бывает нередко, что великий художник усложняет свои произведения, ставя в них задачи, непосредственно не относящиеся к искусству. Пушкин смотрит на мир глазами художника, только путь его к простоте более прям. В своей прозорливости он также до конца остается художником. Отсюда неуклонность возвышения пушкинского гения, стремительное расширение его общественно-исторического кругозора. Тут даже не причина и следствие, но какое-то совмещение их, одновременное нарастание совершенства пушкинской поэзии и ее общественной прозорливости. Потому как в том был с самого начала убежден Пушкин, Поэт, живущий в определенное время, преломляет в своем творчестве качество этого времени. Следовательно, согласно Пушкину, в поэте вообще, если он, конечно, истинно великий поэт, пульс его эпохи бьется с неслыханным наполнением. Здесь предпосылка пушкинской формулы. История принадлежит поэту. Для историка она только предмет изучений, которые неизбежно знают свой предел потому как знания всегда ограничены. Поэт же овладевает предметом, поскольку овладевает собою, ибо предмет его прежде всего в нем самом, а это уже совсем другое дело, он единствен и неповторим, значит неповторимо и непревосходимо также его искусство, в данном случае углубление в историю. Успех поэта, как его понимает Пушкин, таким образом заключен не в том, насколько растворяется он в истории, а в том, насколько растворяет в себе историю, сливаясь и сплавляясь с нею. Сила художника столько же в чувстве момента, сколько и вне подвластности момента. Момент приходит и уходит, а художник остается. Следовательно, в каком-то смысле он и во времени, и над временем, и это не парадокс. Не все моменты равноценны. И не все в моментах равноценно. Лишь из пренебрежения этим обстоятельствам возникла мысль о разладе Пушкина с современностью в конце 20-х, особенно же в 30-е годы. Белинский писал в 1834-1835 годах, что первенство в русской литературе того времени от Пушкина перешло к Гоголю. Утверждал, что Гоголь художник более в духе времени. Белинский тут был прав, поскольку сам в некотором смысле более служил моменту, чем истории в целом. Однако, хотя с Гоголем появилось новое начало в русской литературе, связанное с усилением в ней обнаженного социально-критического пафоса, Гоголь не отменил, не заменил Пушкина. Последующее развитие русской литературы служит великолепным подтверждением тому. Достоевский и Толстой, С какой стороны, не подходи к ним, являются преимущественно продолжателями Пушкина, а не Гоголя. Хотя Гоголь и имел для них огромное значение. Пушкин и как поэт, и как человек не знает себе равных в русской литературе. Уникальность Пушкина, основа превосходства его над всеми другими русскими гениальными художниками. Здесь причина того, что он стал для них мерою самооценок и самоутверждений. Так, от Гоголя и Лермонтова, через Достоевского и Толстого, до Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака и Ахматовой. Благодаря особенностям своего дара, Пушкин, в принципе, не нуждался ни в каких испытаниях для подтверждения своей поэтической достоверности или самооценки. Он начался как бы непроизвольно, как начинается все живое, от живого рождаясь. В качестве поэта он зрел, как зреет, скажем, человеческая душа. А ведь и душе своей человек не ставит более высокой задачи, нежели развитие основ, от начала заложенных в ней самой. Человеку не дано по заказу своему стать умным или глупым, талантливым или бездарным, добрым или злым. Иное дело, как человек распорядиться собою? Более наглядного подтверждения тому, каким является Пушкин, в истории всемирной литературы просто не отыскать. Учился Пушкину всех, но при этом не был ничьим последователем. Причина Пушкина в самом Пушкине. Ни один из поэтов, чье мастерство осваивал он, никак не связывал его ни своей манерой, ни тем более существом своей поэзии. От того с такой легкостью переходил он от одних образцов к другим, пользовался ими как материалом, в известном смысле даже как заготовками для собственного творчества. Неудивительно, что сегодня обращается он к Жуковскому как к своему учителю, а завтра к батюшкову послезавтра он может соединить в своих стихах того и другого, да еще прибавить к ним третьего, значит. Тем самым, кому бы ни подражал он, и у кого бы ни учился, он прежде всего сохранял за собою полную творческую самостоятельность. Пушкину просто не могло прийти в голову, чьим традициям он должен следовать. Так прочна и незыблема его собственная натура. Между тем, сам Геотте, Боялся лишний раз перечитать Шекспира, да мне оказаться в зависимости от творческой индивидуальности Шекспира. Достоевский, работая над некоторыми произведениями о скупцах, почувствовал, что обкрадывает Пушкина, так как непрестанно думает о скупом рыцаре. Между тем, ведь это уже был гениальный писатель, а не какой-нибудь начинающий автор. Еще поразительнее пример с Толстым, уже во время работы над «Двойным миром», то есть почти в сорок лет, сделавшим запись в своем дневнике, что Троллоп убивает его своим мастерством. А какая дистанция от Троллопа до Толстого? В Пушкине же все было определено его собственным даром. Впрочем, о назначении поэзии и о сущности поэзии Пушкин говорит не только в стихах и всякий раз самым возвышенным образом. Лишь в некоторых почти детских стихотворениях проскальзывают, и то скорее с откровенно ироническим подтекстом жалобы на скромность своего дарования.